Глава 6. Гнилое болото «Не нравится мне это задание, Никита», — заявил я, пока Шнобель ходил умываться. «Нутром чую, что-то с ним не то». Давай откажемся, пока не поздно. — Поздно. Мы аванс взяли. На снарягу потратили, — возразил Никита. — И вообще, не стоит. Слухи пойдут, мол, струсили химик с пригорошней, слили задание, клиента кинули. А репутация в зоне порой важнее экипировки. Сам знаешь. Вздохнув, я продолжил сборы. К сожалению, сейчас Никита прав. А когда он прав, так он прав. «Рюкзак Федора я отдал пригорошне вместе с большей частью поклажи. Он у нас сильный, ему полезны тяжести таскать». Никита первым делом провел ревизию оружейных запасов молодого. Тот любил пушки и таскал с собой две-три, зачастую разного калибра. Запасной одежды еды брал по минимуму, предпочитая охотиться, чем брать тушенку. Зато набивал рюкзак разнообразным боезапасом за что его очень ругал Пригорошня. «Оружие у всего отряда должно быть под один патрон», — наставлял он молодого. «Если кто-то выбыл из строя, его боезапас пригодится всем. Если у одного кончились патроны, другой всегда может поделиться». Но Федора было не пронять в этом вопросе, и теперь Пригорошня выгружал из рюкзака коробки с натовскими винтовочными и пистолетными патронами. «И ведь не лень же ему все это таскать было», — разорился Никита, изучая маркировку на картоне. — Главное, все стволы с ним сгинули. Так что это все уже ненужное барахло. Ромыч, тебе пару коробок натовского патрона, не надо? Бусы сделаешь. — заканчивая Никита, пора дальше двигать. Я привязал котелок к своему вещмешку, туда же сунул миски с ложками. Аккуратно скатал сложенное полотно палатки в тугой валик, закрепил ремешком... Приоттачил к рюкзаку напарника. Утро было холодным, но ясным. Теплый свет пронизывал лес. И тем мрачней, унылей казалось болото под холмом. За деревьями виднелся висящий над водой туман. Собравшись, проверив оружие, мы спустились с холма к болоту. Перед нами расстилалась гиблая топь. Хуже всего, что выглядела она усыпляюще безопасной. Всего лишь покрытая мхом и травой земля. Но на самом деле, мхи затягивают поверхность озер, и под ними образуется жижа из густого ила. Называется такой слой сплавиной или зыбуном. По сплавине можно идти, если она достаточно плотная и толстая. Но стоит провалиться сквозь нее, там где слой тонкий, и ты начинаешь тонуть. У трясины нет злого намерения тебя поглотить, просто ты вязнешь в этом полужидком иле. «Не отчего оттолкнуться, чтобы выпрыгнуть, вылезти. Барахтаться тоже не получится, жижа сковывает движение. Поэтому, если уж ты попал под сплавину, верный конец, ты медленно, но неизбежно тонешь. Место и впрямь гнилое. Солнце сюда как будто и не заглядывало никогда. Мох выглядел бурым, на низкорослом кустарнике висели сизые, тронутые плесенью ягоды». Между почерневшими обломками деревьев была растянута гигантская паутина. Кое-где виднелись окна с темной водой, от которой несло тухлятиной. Мы постояли, озера — это невеселое место. «Нельзя ли обойти?» — Шнобель потер покрасневшие от холода руки. «Куда там?» — пригоршня поежился. «Километров тридцать в обход, не меньше». «Ну, тогда вперед». И наемник поднял ногу, намереваясь шагнуть на выселающий болото ковером Хасфагнума. Я едва успел задержать его. «Стой! Во-первых, ты идешь строго за мной. Во-вторых, к воде не подходи. Зыбун там тонкий, легко провалиться. Все ясно? Тут вешки проложены, которые только мы с Никитой знаем, да еще несколько людей». Шнобель отдернул ногу, как будто из мха высунулась разинутая пасть мутанта. «Лады! Тогда веди!» – откликнулся он. Внимательно осмотревшись в поисках наших меток, я прошел немного влево и попробовал ногой сплавину. У берега она, конечно, толстая, но я каждый раз проверяю. Так спокойней. Мох держал хорошо, почти не прогибался. Мы двигались гуськом, я тщательно высматривал дорогу. Трудно было разглядеть оставленные нами знаки вместе – где все очень быстро растет и гниет. Оставлять такие вешки, которые разглядит любой, тоже не дело. Это кто угодно начнет шастать, и мы потеряем тайную тропу, дающую нам столько преимуществ. Укрыться ли от врага, залечь ли на дно, просто срезать дорогу. Поэтому мы просто втыкали колья и маскировали их под кусты и деревья. А потом поди отличи поддельные от настоящих. Так что продвигались мы медленно, даже без учета возможных аномалий. А они были. Больше, чем когда-либо на моей памяти в гнилом болоте. Раньше я всегда считал, что это место настолько гнилое и гиблое, что даже аномалии здесь не появляются. Никто сюда и не забредает. Ни зверь, ни человек. Одна верлеока по болотам шарится. Да и ту мы с Никитой ни разу не видели». Видимо, и ей гиблое было не по вкусу. А тут мы обогнули уже две микроволновки, трамплин, заметили дробилку буквально в двух метрах от вешки, и пару раз впереди мелькала ядовито-зеленая марево стены. В общем, идти приходилось чуть ли не на ощупь. А еще у меня опять появилось давящее чувство взгляда в спину. Я даже оборачивался несколько раз, но нет, никого». Наверное, места повышенной аномальной активности вызывают подобные ощущения. Время было уже к полудню, а мы не прошли и половины болота. Я уже вспотел от напряжения, высматривая вешки и аномалии, плечи ломило от неудобных лямок. В ботинке хлюпала гнилая вода, и нога замерзла. Глаза слезились от испарений, щеку пересекала царапина от сучка, и я побаивался, как бы рана не загноилась в этой нездоровой атмосфере. Чувство назойливого внимания не проходило. От усталости немного пошатывало, болото перед глазами расплывалось, стоящий над водой туман скрадывал очертания. В одном месте через узкое окно были перекинуты доски. Проходя по ним, я бросил взгляд вниз. В темной воде, как в зеркале, отражались облака и перевернутые деревья. Вдруг между облаками показалось женское лицо, морщинистое в очках, Вылитая училка. Она кривила рот, будто говорила что-то. Вздрогнув, я быстро посмотрел наверх. В небе никакого лица не было. Я потряс головой. Странно. Раньше у нас с Никитой в гнилом ничего подобного не было. Правда, мы всегда пересекали болото раза в два быстрее. Может, просто не успевали надышаться. А сейчас приходится обходить все эти аномалии, выскочившие, как после дождя грибы, Ну, будто специально их расставили, честное слово. Когда я повернулся, чтобы спросить насчет привала, Шнобель плелся, уставившись в мох, стараясь ставить ноги след в след. Его тоже покачивало. Пригорошня тащился, одной рукой опираясь на выломанную еще на холме палку, другой придерживая калаш на груди. Кажется, никто не будет против. Хорошо, что еще мутантов нет. Не то бы... Царящую на болоте тишину... Нарушило громкое хлопанье крыльев. Из кустов впереди вырвался ворон и налетел на нас оглушительным карканьем. «Прочь! Прочь!» Мы с пригорошней вскинули стволы одновременно. Птица свалилась перед нами, отброшенная выстрелами в воздухе кружились перья. Я глубоко вздохнул, успокаивая будто взбесившееся сердце. Так неожиданно эта тварь выскочила. «Вот хрень!» — пробормотал Шнобель. Проходя мимо мертвого ворона, он пинком откинул его с дороги в воду. Мы находились в самом сердце гнилого болота. Мох пружинил под ногами, местами довольно заметно прогибался. Выброшенный в кровь адреналин снял усталость, и я больше не думал о привале, еще внимательней глядя по сторонам. Поэтому кабана заметил первый. Мутант оказался крупный, матерый, с торчащими вперед желтыми клыками – Часть нашего пути пролегала по кабанной тропе. Тут сплавина потолще, даже росли деревья. А может просто раньше здесь в озере, которое потом превратилось в болоте, был островок. Как бы то ни было, в земле копытами прорыта почти траншея. Но она поросла травой и свежим мхом. Ясно, что звери давно ушли из этих мест. И вот нате вам. Огромный кабан-фикач, бычара под полтора метра в холке, перегородил дорогу. Пригоршня со Шнобелем стали рядом со мной. Мы замерли, подняв оружие. Обычный-то вепр, если встретиться с ним лицом к лицу, опаснейший противник, а уж мутант таких размеров. Кабан издал низкий, ракочущий звук, но не спешил нападать. Он открыл пасть, продемонстрировав клыки. Страшное оружие, способное распороть брюхо медведю. И вновь зарокотал, но уже иначе модулируя. И снова, и опять... Теперь он почти лаял, мутант будто искал нужные звуки. «Прочь!» — рычал он. «Назад!» — лаял. «Кыш!» — шипел, брызгая слюной. Ощущение взгляда в спину усилилось неимоверно. Я жаждал обернуться и убедиться, что сзади никого нет. Однако усилием воли сдержался, боясь подставиться под клыки странного зверя. Я смотрел на него в упор, пытаясь разглядеть, Маленькие глазки в складках толстой кожи, полускрытые щетиной. Слегка кружилась голова, то ли от испарений, то ли от нереальности происходящего. Говорящий кабан «Я сплю или галлюцинирую». Массивное тело мутанта покрывало темно-серое с подпаленами шерсть. Нижние клыки торчали на ладонь, не меньше. Серый пятак вздрагивал, когда сикач втягивал воздух, а затем шумом выдыхал. «Прочь!» Опять прорычал он и следом гавкнул «Назад!» «Да что же это!» — крикнул Шнобель, скидывая ствол. Мы с Никитой последовали его примеру. Три очереди ударили одновременно. Я целился по ухо, как рекомендуют опытные охотники. Кабан мотнул головой и бросился на нас. Мощный прыжок, и мы кинулись в рассыпную, отстреливаясь на ходу. Этот бычара пронесся по тропе, раскидав троих взрослых мужиков, как кегли. Затормозив так, что земля взметнулась фонтаном, он развернулся и зыркнул на нас. Глаза у него были черные и пустые. Никита отбежал по одну сторону тропы, мы с наемником по другую. Кабан посмотрел влево, потом вправо. Не дожидаясь, когда он опять атакует, мы втроём открыли огонь. Пули застревали в толстенной шкуре, не причиняя мутанту большого вреда. Кабан взрыл копытами землю и рванул в нашу сторону. Не прекращая стрелять, я лихорадочно огляделся в поисках укрытия или достаточно крепкого деревца. Но тут болото, деревья карликовые, кругом ровная поверхность, поросшая мягким мхом, да еще прогибающаяся под ногами. Вот засада!» От толчка в плечо я резко обернулся, чуть не подпрыгнув. «Отвлеки его на себя!» — крикнул Шнобель, размахивая чем-то, чего я не успел разглядеть. «Отвлечь эти несколько центнеров живого злобного веса на себя и как?» «Ты уверен?» «Быстрей!» Я выскочил на тропу перед кабаном и побежал от него. «Какое там?» Помчался стрелой, ощущая между лопатками горячее зловонное дыхание под кабана паровым молотом гремел в ушах. Если уж Нобеля не получится, я старательно гнала от себя эту мысль. «Ложись!» — заорали сзади. «Еще и лечь под копыта этого паровоза!» И тут за спиной раздался взрыв. Меня швырнуло вперед, лицом в кабанью тропу. Рюкзак мощно припечатал по спине, по ушам, словно великан хлопнул, и все звуки исчезли. Я лежал не в силах встать, ощущая, как качается земля. Через несколько минут меня подняли. Лицо горело, все ободранное, в голове вата. Земля все еще покачивается. Я провел ладонью по уху. На пальцах осталась кровь. Неужели порвала барабанные перепонки? Пошатываясь, я сделал несколько шагов. Секачат бросило стропы. Взрывом ему разнесло бок. А кабан еще дергался. Пригорошня добил мутанта двумя очередями в сердце, в упор. Я не слышал выстрелов. Это было неприятно и в то же время даже неплохо. Какое-то расслабление наступило. Я сбросил рюкзак, плюхнулся в мох, прислонился к обломанному стволу ольхи и закрыл глаза. В голове плавали какие-то волны, будто неимоверно далеко шумел прибой. Затем шум стал громче, и сквозь него, как сквозь помехи, пробился голос Никиты. «Вставай, химик!» Я открыл глаза. Напарник тряс меня за плечо и говорил, говорил. Я с трудом поднялся. И правда, пора уходить отсюда. Еще немного, и чертово болото нас доконает. Или я до сих пор сплю, лежа в палатке на холме, и болото даже не начиналось. Ущипну тебя, что ли? Шнобель размахивал руками, слишком возбужденный. «Говорил, долбанный мутант!» донеслось до меня. И тут вспомнилось самое главное — Рабан пытался что-то сказать. Что за дурацкий кошмар мне снится? А еще я думал о привале. Далеким чужим голосом сказал я. Срочно выбираемся отсюда. Далеко мы не ушли. Метров через пятьсот, не больше, дорогу перегородила стена. Аномалия, выглядящая как слой плотного зеленого тумана. Ядовитого, как укус королевской кобры. Стена тянулась далеко вперед и вправо, пропадая между деревьями, перекрывая нам выход с островка. Но мы даже не успели удивиться, из за стены выскочили крысы. Столько я никогда не видел. Они шли ровным потоком, как ручей по сухому руслу, неся перед собой сухие ветки и листья. Увидев, что на нас мчится эта темно-серая лавина, мы развернулись, не сговариваясь, и побежали. Столько не перестреляешь. Крысы были крупные, размером с таксу. Шерсть отливала стальным блеском, а глаза черные, пустые, как вода в болоте. «Не ходите! Не ходите!» — тявкали крысы. «Пока что мы бежали по островку, но когда твердая земля под ногами закончится, что тогда? Эта крысиная волна запросто может скинуть нас в топь, и тогда очень скоро нам наступит очень верный конец. Нужно куда-то забраться, хоть на дерево!» «Туда!» — закричал пригорошня, бросаясь вправо. Я кинул взгляд. Метрах в двухстах в стороне стоял дом. Мы с наемником свернули за пригорошней. Крысы за нами. Еще не догоняли, но если мы не успеем добежать до строения раньше них, нас просто захлестнет живой волной. Мутанты сгрызут нас до костей за три минуты. Кошмарная смерть! Ворвавшись в покосившуюся избушку с почерневшими от времени намокшими бревнами, мы закрыли за собой дверь. На Наразбухшие от влаги дерева ударили первые тела. Пригорошня шнобель навалились на дверь, удерживая ее. Я бегло осмотрел укрытие. Тут было темно. Сквозь маленькие окна проникало мало света, и я не сразу это заметил. В окнах не было стекол. На подоконник влезла первая крыса. Мордочка зверька быстро двигалась из стороны в сторону, шевелились усы. За ней показалась вторая, а первая уже прыгнула внутрь. «Никита, чердак!» Мебели в доме тоже не было. Пустая черная коробка, бревна, покрытые изнутри плесенью и паутиной, в углах росли грибами. Пригорошня, как самый высокий, подбежал к квадратной дыре в потолке. Скинул рюкзак и закинул на чердак. Затем, спохватившись за края отверстия, он подтянулся. «Пусто!» — крикнул он, исчезая в дыре. Потом там появилось его лицо. Он протянул руку. «Давай, быстро!» «Крысы перепрыгивали через подоконник. Стрельба в таком маленьком помещении гарантированно переведет к глухоте. Быстро перекинув ремень калаша через голову, я перехватил автомат как дубинку и раскидывал мутантов сильными ударами. Шнобель проталкивал в дыру рюкзак с артефактами. «Не ходите! Не ходите!» – пищали крысы. Одна особо настырная тварь укусила меня за лодыжку. Я пнул ее, и она улетела в угол, но сразу несколько накинулась на меня со всех сторон». «Руку, химик!» — орал пригорышня сверху. Я подбежал к люку, давя мутантов ногами, протянул обе руки, и Никита вместе со Шнобелем втянули меня на чердак. Крысы внизу плескались, как черная вода, неразборчиво пища и потявкивая. Я выдохнул. «Черт! Что тут творится? Это воистину гнилое, безжизненное болото, в котором даже комары не выживают, вдруг оказалось густо населено». Счастье еще, что в аномалию не вляпались, когда бежали от крыс. И каких крыс? Да кабан и ворона, все говорящие, цирк какой-то. Я точно однозначно сплю, потому что в реальной жизни такое необъяснимо никакой мистика и ерунды не происходит. «Химик, подойди сюда!» Каким-то странным, не своим голосом позвал пригорошня. Я даже вздрогнул. «Что еще?» Чердак был даже темнее, чем комната внизу. Никита стоял возле круглого слухового окна, проделанного в торце крыши. Я подошел к нему, с другой стороны приблизился и выглянул шнобель. Мне показалось, что реальность рвется и трещит по швам. Настолько фантастичным было то, что мы увидели. Десятки пауканов, быстро-быстро работая ногами, ползали по окружающим дом деревья, сплетая паутину. «Пока мы закрывались изнутри, потом забирались на чердак, они успели опутать окрестности белой стеной и продолжали вырабатывать нить, сплетая купол». «Пауканы» — это помесь насекомого и зверя, у которого вместо паучьих ног лапы наподобие кошачьих. «Слуховое окошко» тоже было без стекла, но все равно пришлось выставить раму, чтобы прошли широкие Никитиные плечи. Следом за ним на крышу выбрались и мы с наемником. Встали на некрутом скате, плечом к плечу. Белая пелена почти скрыла от нас небо. Она была плотная, слабо пропускала свет и быстро затвердевала, смоченная каким-то составом. Пауканы сновали по паутине туда-сюда, продолжая наращивать слой за слоем. Вот осталось небольшое круглое отверстие в самом верху, но через секунду исчезло и оно. Вокруг стало сумеречно, как будто солнце уже зашло. Крысы плескались вокруг дома, Затем неожиданно, как будто подали неслышимый нами сигнал, они бросились к стенкам паутинного кокона и исчезли, словно разом просочились сквозь него. Стало тихо. Пригорошня сел по-турецки на мокрые доски, посмотрел на меня снизу вверх. «Ты все еще думаешь, что это совпадение?»